Юля. Юлька очень старалась. Она контролировала каждое свое слово, жесты, движения, интонации, даже вдохи и выдохи. У нее устало лицо от постоянно удерживаемой на губах улыбки. И ей удалось. Она убедила Илью и почти смогла убедить себя. Дружба. Такая же, которая была у них все эти годы. Дружба. И больше ничего. А ничего и не было. «Подумаешь, переспали один раз, ну и что?» У нее все получилось, но в самый последний момент выключатель непринужденности, радости от приятной прогулки, дружеского расположения, который так хорошо работал целый день и не подводил ее, щелкнул. И из-под контроля вырвалось то, что металось, рвалось, болело внутри. И Илья увидел. Зачем он обернулся? Зачем? Юлька ушла преградив мысленно всеми своими силами ему дорогу к себе. «Забудь! Не думай!» «Забудь!» — приказала она, повторяя это снова и снова, всю обратную дорогу домой. Юлька оказалась так загружена в предновогодней суете и работе, в сжатые сроки доделывая мелочи, которые, как известно, самые кропотливые и трудоемкие. Ей некогда было спать и есть, не то что думать об Илье. Она и не думала. Юлька не знала, как с ним общаться, Если они еще раз встретятся и решила, что никак, не станет она с ним встречаться. И все. Будет ездить к родителям, а с ним повода встречаться нет. Разве что Тимка, по которому она скучала. Но с Тимочкой можно увидеться и у старших Адориных, где присутствие Ильи не обязательно. И хватит бояться ездить в Москву к родителям. К черту Илью Адорина и все эти переживания. К черту. У нее новая жизнь. А то, что он увидел ее истинные чувства. Увидел и увидел. Не побежал же следом. Не остановил. Уже второй раз. Значит, все осталось как прежде. Она ему не нужна. А то, что переспали, с кем не бывает. Мужик выпил, переживал стресс. Вот она и подвернулась. Хватит этого душевного мазохизма. Пора признаться себе, что никогда и ничего у нее с ним не получится. Кара права. Надо выбросить прошлые боли и страдания и начинать жизнь здесь и сейчас». Кирилл предупредил Юльку, что будет встречать Новый год со своей девушкой, с которой встречался дольше обычного. Целых два месяца. Они собирались на дачу к друзьям на три дня. Юльку пригласили и Денис с Людой, и Карелия с мужем. Каре девушка идти не хотела. У них своя весьма непростая компания. И она приняла приглашение Засимовой. 31-го Юлька работала до восьми вечера. Ее клиентка с мужем торжественно приняли работу, уговорив выпить по бокалу шампанского, отметить окончание проекта, рассыпаясь в благодарностях и восторгах по поводу своего обновленного до да неузнаваемости жилья. Так что домой она попала около десяти вечера, а надо еще успеть принять душ, переодеться, сделать праздничный макияж, взять подарки и приготовленный накануне торт и лоббию, ее вклад в общий стол. Юлька торопливо стянула сапоги, бросила на вешалку дубленку и сумку и побежала в ванную, раздеваясь на ходу. Приняв душ, выролила в халате на кухню и... Обнаружила там Кирилла. Немного пьяного, мрачного и, как оказалось, голодного. «Ты что, никуда не поехал?» — удивилась Юлька. «Нет», — ответил он борчливым тоном. «Юлик, накорми меня чем-нибудь, жрать хочу ужасно». «А сам? Еды полно, чего ты голодаешь, сидишь? Сам не хочу». «Хочу, чтобы ты приготовила и подала. Праздник как-никак. И где тебя носит? Я уже запарился ждать. Может, перекусишь, а я соберусь и пойдем к Денису, там и поедим», — предложила она. «Не хочу я к ним. Ты иди, только накорми меня сначала и уматывай. Я и один посижу». «То да с какой печали!» — возмутилась Юлька. «Я с тобой прекрасно праздник встречу. Мне к ним тоже не особая радость идти». «С тобой гораздо интереснее и лучше». «То-то же», — поднял палец вверх Кирилл, подчеркнув важность данного утверждения. Давай уже что-нибудь пожрём». Юлька быстро положила ему на тарелку какую-то холодную закуску и сделала чай. «На, это для начала. Я сейчас переоденусь и накрою шикарный стол. Шампанского у нас завались, так что гуляем». «И знаешь, это замечательно, что мы будем вдвоем встречать Новый год». Мне не очень хотелось к ним идти. Искренне порадовалась она и рассмеялась. «И торт сами съедим! Он вкуснющий получился!» Торт-то получился. А праздник? Нет. Сначала все было замечательно. Кирилл, громко хлопнув пробкой, открыл шампанское. Они выпили с последним ударом курантов, поздравили друг друга, расцеловавшись, и преподнесли подарки. Кирилл подарил ей набор дорогущих кистей, духи и веселую шапочку с помпоном а Юлька торжественно вручила его небольшой портрет, который рисовала втайне ото всех, в основном по ночам, и красивый скандинавский свитер. Но вскоре праздник превратился в странные, пьяные откровения Кирилла. Он стремительно, тупо и целенаправленно напивался, что было совершенно ему не свойственно. За все время, что они жили вместе, Юлька не видела Кирилла пьяным, Он ценил дорогие коньяки, хорошо разбирался в винах, любил иногда выпить бокал, отдавая предпочтение красным сухим винам. И еще ни разу она не видела его не то чтобы пьяным, а даже в легком подпитии. «Кирилл, твоя Лариса что-то натворила?» — спросила Юлька. Что она еще могла предположить? Лариса — та самая девушка, с которой у Кирилла проистекал роман последнее время. Юльке она нравилась спокойной, несуетливой манерой держаться, умом, сдобренным хорошей порцией скрытой хитрости, немногословием, улыбчивостью, про таких говорят себе на уме. Кириллу было с ней хорошо, а остальное не Юлькино дело. Она и не пыталась давать оценки его дамам, сам разберется. А переспросил Кирилл, допивая шампанское в бокале. «Она-то ничего не натворила. Мы с ней расстались». «Сегодня?» Да, днем. Почему? Не знаю, Юлик. Как-то мне неинтересно стало. Да с какого перепугу возмутилась Юлька? Все было в порядке. Ты говорил, что из последних твоих девушек Лариса самая лучшая и достойная. И вдруг на тебе расстались. Она что, другого встретила? Не а. Никого она не встретила. Мне надоело. Плакала, представляешь? Лариска? И плакала. Мне казалось, она кремень. Снежная королева. А она расплакалась. Мне ее жаль, ей-богу. Она хорошая баба, но, увы, не греет как-то. Отянуть, мучить ее, думать, как бы не обидеть или как обидеть, чтобы побыстрее расстаться, это не для меня. «А что для тебя?» — разозлилась Юлька. «Ты?» — без всяких эмоций ответил Кирилл. Ты и это самая хреновая рыжая. Когда я тебя увидел, все сразу про себя понял. Он пьяненько засмеялся и покачал головой, удивляясь. Меня всякие любови, романтические слюни не касались никогда. Принципиально. Это вообще не из моей жизни. Влюблялся, конечно, и страсти были такие, что аж кровь кипела. Но чтобы любить... Это, извините, к другим мальчикам но не умел я и не хотел. Такой вот уродился и счастливо жил заметь. Боже мой, подумала Юлька, у меня что, планида такая выслушивать пьяные мужские откровения? Наверное. Юлька подумала, а не напиться ли ей самой? До того тошно стало и мерзко и почувствовала себя распоследней дрянью. Нечем ей было Кириллу ответить. Она уже все раздала по этим счетам. И такая злость Юльку взяла. Какого чёрта тогда ты настоял, чтобы я с тобой жила? Это неправильно. Вот нафига тебе видеть меня каждый день? За тобой надо было приглядывать. Ты от своей этой несчастной любви могла натворить глупостей всяких. Или связалась бы с козлом каким-нибудь. И не хотела я, чтобы ты жила у своей подруги. Господи, да какие проблемы? Сняла бы квартиру. Что ты несёшь? Каких бы я глупостей наделала? Спилась или колодцы стала? Да ни черта подобного. «А ты уверена?» — спросил он и погладил ее по голове. «Уверена, что не бросилась бы в какую-нибудь муть. Ты ведь тогда была такой, словно жизнь остановилась, закончилась». «Уверена?» «И ты уверен?» «Как бы мне хреново не было, ничего подобного я с собой делать не собиралась. И ты об этом знаешь». «Зачем? Для чего тебе надо было устраивать себе такой душевный мазохизм?» «Не скажи. Мне с тобой хорошо живется, уютно». И потом... Он замолчал, не договорив. Открыл еще одну бутылку шампанского, налил в бокалы. «Выпьем?» — спросил весело. «Давай», — мрачно ответила Юлька. Чокнувшись с ней, он выпил залпом весь бокал. Юлька поморщилась, вспомнив, как проделала подобный эксперимент в шестнадцать лет. Не самое приятное воспоминание. «Как бы его спать уложить? Он уже совсем хорош». И не надо мне кирюша твоих откровений ну не надо пожалуйста а вот что мне надо так это срочно искать квартиру и дергать отсюда куда подальше но кирилла было уже не остановить я поначалу думал что ты не выдержишь рванешь к нему каждый день ждал а потом понял нет ты к нему не побежишь туда ты себе дверь закрыла вот тогда я тебя в постели пригласил Ну, про нашу ночь я все уже объяснял, но решил, пусть будет рядом, оботрется, отойдет от той любви, а к тому времени привыкнет ко мне, как к чему-то постоянному, необходимому и надежному, а там и полюбит. Господи, боже мой, что ты наворотил в своей голове? Юлька поняла, что пока Кирилл не выскажется, остановить его она не сможет. Так он решил. Прорвало мужика. Но почему именно сегодня? Ничего не наворотил, но не отдавать же тебя другим мужикам. «А где они другие? Ау!» — злясь все больше, возмутилась Юлька. «А потому и нет, что ты при мне, и я за тобой приглядываю. А так бы считать устала». «Да что за ерунда! Это не мое кредо менять мужиков. Потому что ты себе цены не знаешь. Есть в тебе что-то?» — он щелкнул пальцами, подбирая слово. «Женская энергия. Загадка. Тайна». Нечто такое сильное, отчего у мужиков крыша едет. К тебе тянет, как к магниту. Ты вызываешь какое-то первобытное желание. Да что ты выдумываешь? Мужиков вообще тянет ко всяким женщинам. Тянет, согласился он, но к тебе по-особенному. Ты со своим Ильей разлюбезным спала? Неожиданно спросил Кирилл. Юлька не ответила, удивленно уставившись на него. Кирилл кивнул утвердительно убеждаясь в правоте данного предположения. Налил себе в бокал еще шампанского, выпил. «Значит, все», — заявил он. «Пропал мужик. С потрохами. Если он с тобой спал, все. Будет до конца жизни мучиться, искать в других тетках такого же притяжения, беса, и ни хрена не найдет. А почему он тебя бросил? Или ты его?» «Я не хочу об этом говорить», — отрезала Юлька. «Вообще-то, она уже ни о чем не хотела говорить» и слушать его пьяные рассуждения откровения тоже. Ну что за засада? А почему? Нет, ты скажи, раз у нас вечер откровений. Это у тебя вечер откровений, пьяных. Ну да. А ты поддержи разговор. Нет, на самом деле, почему вы расстались? Это даже странно. Раз ты его любишь, и он с тобой спал, и при таком раскладе тебя отпустил, он что, женат? Нет, он меня не любит. «И отстанет от меня!» «Да?» — удивился Кирилл. «Значит, дурак!» «А ты не врешь? Может, между вами что-то другое?» «Да что другое!» — окончательно разозлилась Юлька. «Он старше меня намного и любит, как младшую сестру, дочку его друзей!» «Что-то не верится!» — засомневался Кирилл, покачав головой. «Если все так, как ты говоришь, тогда какого хрена он затащил тебя в постель? Подумаешь, намного старше!» Мой отец был старше Карны, на двадцать лет. Ну и что? Он умер, когда мне исполнилось пять лет, а я до сих пор помню, какая у них была любовь. Нет, рыжая, что-то ты врешь или не понимаешь. Да ничего я не вру, сорвалась на крик Юлька. Он переспал со мной, а наутро испугался и отказался от меня. И не смей больше об этом говорить. Ну не хочешь, ладно. Чего ты орешь? Он откинулся на спинку дивана, прикрыл глаза и пожаловался. «Я, кажется, совсем перебрал. Что-то мне хреново. Идем, я тебя уложу», — подскочила Юлька, вмиг остывая от своей злости. «Сам уложусь», — отказался Кирилл. «Видишь, что ты с мужиками творишь, рыжая? Я так напивался последний раз в институте, в курсе на втором или третьем». Он с трудом поднялся, покачнувшись. Юлька кинулась к нему, Поддержала, обняв рукой за талию и уговаривая, как капризного ребенка, повела в спальню. Он расслабился как-то в один момент, что-то пьяненько объяснял, хихикал, останавливался то и дело и начинал что-то втолковывать Юльке. Идем мы, хороший, сейчас ляжешь, уснешь, а утром все наладится», — уговаривала она его, не слушая, что Кирилл говорит. Юлька привела его в спальню, практически притащила на себе, Но когда подвела к постели, он решительно оттолкнул ее руки. «Я сам!» «Детский сад!» — воскликнула Юлька. «Все! Иди!» — велел он. «А то я начну к тебе приставать. Мне очень хочется к тебе пристать и затащить тебя в постель. А может, ты сама захочешь?» Юлька уложила его и пошла к двери. «Юль!» — позвал Кирилл. Она обернулась. Кирилл смотрел на нее измученным взглядом. «Забудь его, Юль!» сказал он заплетающимся языком. «Забудь совсем. У тебя есть я. Нам будет хорошо вместе. Тебе будет хорошо со мной. Вот увидишь». Она не ответила. Отвернулась, потушила свет и медленно вышла. Днем 1 января позвонила Кара. «Юлечка, здравствуй! Поздравляю тебя с Новым годом!» Юлька так обрадовалась, что чуть не расплакалась. «Кара, какое счастье, что ты позвонила!» Что-то случилось, забеспокоилась Карелия. Ты разругалась с Денисом и Людой, поэтому дома? Нет-нет, я к ним не ходила. Кара, приезжай. Да что произошло? Ничего страшного. Не пугайся, никаких катастроф. Но ты приезжай прямо сейчас. Еду, сказала она и положила трубку. Юлька измаялась в ожидании ее. Чтобы занять себя чем-то, накрыла праздничный стол в гостиной. Все-таки Новый год, пусть и испорченный. Услышав звонок в дверь, она пулей метнулась открывать. «Так, что у тебя случилось с порога?» спросила Карелия. «Кирилл напился вчера в Зюську. Значит, он не поехал с Ларисой на дачу?» не спросила, а констатировала Карелия, входя в квартиру. «Нет». Они расстались. «Понятно». Карелия прошла в гостиную, села на диван за праздничный стол. Они не виделись с того дня, когда приезжал Илья, только перезванивались, и то редко. Все были заняты предновогодней суетой, а Юлька еще и работой. «Ну и что ты так переполошилась?» спокойно поинтересовалась Кара. «Я так понимаю, Новый год вы встречали вдвоем. Ничего удивительного, что мой сын напился. Когда-то это должно было случиться. Бедный Кирилл, у него никаких шансов против твоего Адорина». Юлька обалдела, плюхнулась, не глядя в кресло, стоявшее напротив дивана у стола, и с придыханием произнесла. «Ты знала?» Что уточнила Карелия? «Что Кирилл тебя любит?» «Конечно, знала. Он мой сын. И я всегда вижу и чувствую, что с ним происходит». «Но почему ты не сказала мне?» «Зачем?» Чтобы это изменило?» «Как что?» — поразилась Юлька. «Я бы не стала здесь жить и мучить его своим присутствием. Сняла бы квартиру». Карелия махнула рукой, слегка поморщившись, отметая Юлькины слова. «Перестань. Во-первых, он бы тебя не отпустил и правильно сделал. А во-вторых, С точки зрения материнского эгоизма, мне очень выгодно, что ты живешь здесь. Так спокойней. Сын не один, под присмотром. Всегда ухожен и накормлен, что немаловажно. И потом, я тебя люблю и категорически против, чтобы ты ютилась в какой-нибудь конуре за бабки. За тобой тоже присмотр нужен. Да не нужен за мной никакой присмотр! Вы что, сговорились? Ага, усмехнулась Кара. Значит, Кирилл тоже так думал, помимо всего остального. И, как я полагаю... «Вчера тебе это изложил». «Он много чего вчера мне изложил», проворчала Юлька. «Но, Кара, я не понимаю, зачем же себя так мучить? Жить рядом с женщиной, которую любишь, знать, что она тебя не любит и ничего с ней не получится. Ему же плохо от этого. Он вон вчера напился до чертиков, спит до сих пор». «Ничего, иногда это даже полезно», улыбнулась Карелия. «А знаешь, я пока не увидела твоего Илью, Втайне надеялась, что у вас с Кириллом что-то получится. Он не мой, возразила Юлька мрачно. Твой, твой, не поверила ей Карелия. И, увы, Кириллу рассчитывать не на что. Он, конечно, интересный мужчина, мой сын, но против Адорина проигрывает. Может, с годами что-то изменится. Понимаешь, у Кирилла сильный мужской характер, но проявлять его моему сыну приходилось только в учебе и работе. На его долю не выпадало никаких испытаний трудностей. Негде. Да и незачем было закалять силу воли. А Илья, мужчина не просто интересный. Он мужчина во всех отношениях. И очень сильная личность. «И бог с ним!» Попыталась прекратить этот разговор Юлька. «Он сам по себе. Я сама!» «Не думаю», задумчиво покачала головой Карелия. «Илья тебя любит. Мучается и страдает. Это видно» хоть он и старается скрыть свои чувства. Юлька подскочила с кресла и закричала. Так ей все надоело. Да не любит он меня! Я для него никто! Девочка! Подросток! Дочка друзей! Маленький рыжик! Я Илье не нужна! И все! Все, Кара, хватит! Нет, девочка, спокойно возразила Карелия, никак не отреагировав на взрыв Юлькиных эмоций. По-моему, ты не видишь очевидного. Но, впрочем, ты права. Хватит об этом. Давай Новый год праздновать.